Восточная Африка. Восточная Африка географический термин, охватывающий страны Африки к востоку от Нила, за исключением Египта и Судана. К ним относятся Бурунди, Джибути, Кения, Коморские острова, Мадагаскар, Маврикий, Мозамбик, Реюньон, Руанда, Сейшельские острова, Сомали. Танзания, Уганда, Эритрея, Эфиопия, Сеута и Мелилья – спорные территории между Испанией и Марокко. В Восточной Африке проживают около 200 народностей и встречаются четыре языковые группы. Из-за больших культурно-социальных различий, в Восточной Африке не раз возникали в прошлом и длятся до сих пор гражданские и межгосударственные войны. Границы многих государств устанавливались произвольно, без учета естественных этнических и культурных границ, что значительно осложняет развитие региона. Рассмотрим в качестве примера Кению. Кения Страна в Восточной Африке. Граничит с Эфиопией на севере, Сомали на северо-востоке, Танзанией на юге, Угандой на западе и Суданом на северо-западе. С юго-востока омывается Индийским океаном. Экватор проходит по центру страны, деля ее на две почти равные части. Кения – бывшая колония Великобритании. получившая независимость 12 декабря 1963 года на сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся стран в центральной африки значительному разнообразию физико-географических условий в разных частях страны соответствует смена ландшафтов от прибрежных мангровых болот до выжженных солнцем полупустынь в районе кенийско-сомалийской границы. Типичные для ландшафтов Восточной Африки поросшие колючими кустарниками плато северо-запада с гигантскими баобабами и отдельными рощами акаций резко контрастируют с травянистыми склонами Нагорий, и оба эти ландшафта резко отличаются от горных массивов, покрыто густыми лесами. Животный мир Кении до сих пор отличается богатством и разнообразием. Здесь обитают слоны, львы, жирафы, леопарды, буйволы, носороги, различные виды антилоп и обезьян. Приходится принимать строгие меры по защите дикой фауны от браконьеров. В стране насчитывается около 6 миллионов католиков, 4 миллионов протестантов, 6 миллионов других христиан, 4 миллионов исповедующих местные традиционные верования и 1,3 миллиона мусульман. В этническом отношении африканское население Кении делится на три группы бантуязычные народы, народы шаренильской группы и нелодские народы. Наиболее распространен язык суахили, язык банту с сильными арабскими заимствованиями. Он широко используется на большей части Восточной Африки. С 1974 года суахили является официальным, наряду с английским, языком Кении, столица и крупнейший город Найроби. Независимость 12 декабря 1963 года от Великобритании. В стране установлена президентская форма правления с однопалатным законодательным органом национальным собранием. Президент является главой государства и правительства. Он формирует кабинет министров. Президент избирается всеобщим голосованием сроком на 5 лет. В административном отношении территория Кении разделена на восемь провинций, включая Найроби. Во главе каждой провинции стоит комиссар, назначаемый лично президентом. Столичный округ Найроби управляется городским советом. С 1964 года Кения централизованное государство. Кения Аграрная страна, но ее экономика отличается от экономики многих других стран Африки. В Кении выращиваются не одна, а несколько экспортных культур, она располагает в современной индустрией туризма и развитой обрабатывающей промышленностью. В настоящее время 14% необходимого стране количества электроэнергии поставляют гидроэлектростанции на реке Тана. Другие электростанции работают на нефтепродуктах. Работает даже одна геотермальная станция. Железные и автомобильные дороги сосредоточены в основном на юге страны. Основная железнодорожная магистраль следует от мамбасы глубоководного порта на побережье Индийского океана через Найроби в Уганду. Общая протяженность железных дорог около тысяч километров. Главные города связаны сетью дорог общей протяженностью 70 тысяч километров. Шоссейная дорога соединяет Найроби со столицей Эфиопии Адис-Абебой. Аэропорты международного значения находятся в окрестностях Найроби и Мамбасы. Основные товарные сельскохозяйственные культуры чай кофе, сахарный тростник, пшеница, кукуруза, сизаль, перетрум для производства инсектицидов и хлопчатник. Выращенный чай, кофе и перетрум почти полностью идут на экспорт. Опередив Индию и Шри-Ланку, Кения стала ведущим мировым производителем чая. Кения сегодня одна из наиболее промышленно развитых стран в Восточной Африке. Основные отрасли обрабатывающей промышленности – пищевая, текстильная, полиграфическая, швейная, автосборочная, нефтеперерабатывающая, химическая, машиностроение, изготовление запасных частей для автомобилей, цемента, бумаги и металлоизделий. Главные промышленные центры – Найроби и Мамбаса. Валюта – кенийский шиллинг, равный 100 центам. Форма правления – президентская республика. Территория – около шестисот тысяч квадратных километров. Население, по данным на 2007 год, 37 миллионов человек. Южная Африка Южная Африка – регион, занимающий южную часть африканского континента. В него входят следующие страны. Ботсвана, Лесото, Намибия, Свазиленд, Южноафриканская республика, Майота. Рассмотрим в качестве примера Южноафриканскую республику. Южноафриканская республика, сокращенно Южная Африка, государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком и Свазилендом. В восточной части страны находится королевство Лесото. На востоке и юге омывается Индийским океаном, на западе – Атлантическим океаном. Площадь 1 223 201 квадратный километр. Около 2/3 территории занимает плато, достигающее наибольшей высоты на юго-востоке в горах Дракенсберг, которые являются частью большого эскарпа, отделяющего плато от прибрежных районов. Здесь находится высочайшая точка страны – гора Шампейн-Касл, 3375 метров. На самом плато выделяются три региона – Хайвельд, Бушвельд и Средний Хайвельд, занимающий большую часть плато, имеет высоту от 1200 до 1800 метров над уровнем моря. На севере региона расположен гористый район Витватерсрант, за которым находится Бушвельд или Трансваальский бассейн. Между краем плато и прибрежными равнинами территория идет к морю своеобразными уступами. На территории Южной Африки находится также часть пустыни Калахари на северо-западе и пустыни Намиб. на западе. Главные реки страны Оранжевая, Вааль и Лимпопо. Оранжевая, являясь самой длинной рекой страны, частично протекает по границе с Намибией. Река Вааль является притоком Оранжевой. Большинство же рек Южной Африки небольшие и пересыхают в сухой сезон. Население страны Составляет около 42 миллионов 834 500 человек. Этнические группы. Африканцы – 75%. Белые. Потомки англичан, голландцев, немцев и французов – 14%. Метисы. От смешанных браков – 9%. Индусы – 2%. Языки. Африканс, английский, Ндебеле, Сесатоса-Лебоа, Сесото, сисвати, сонга, Цвана, Венда, Коса, Зулу – все государственные. На «африканс» говорят все африканеры, потомки голландцев, и большинство метийцев. На английском говорят практически все белые и азиаты, а также часть африканцев, хотя большинство африканцев говорит на своих языках. Вероисповедание. Христиане – около 90%. Остальные – мусульмане, индуисты, иудеи. Столицы. Притория – административная. Кейптаун. законодательное, Блумфонтейн, Судебная. Крупнейшие города: Кейптаун, два миллиона шестьсот тысяча человек, Йоханнесбург, один миллион восемьсот тысяч человек, Дурбан, один миллион сто тысяч человек, Притория, один миллион 73 тысячи человек. Порт Элизабет, Джермистон, Блумфонтейн. Государственное устройство: республика. Глава государства, глава правительства и главнокомандующий вооруженными силами: президент. Валюта: южноафриканский ранд. Средняя продолжительность жизни на 1998 год: 60 лет. мужчины 66 лет, женщины. Уровень рождаемости на тысячу человек 26,4. Уровень смертности на тысячу человек 12,3. До прихода европейцев на территории страны проживали племена Готентотов и банту. Первыми европейцами на мысе Доброй Надежды были голландцы. 1652 году. К XVII веку белые поселенцы приобрели отличительные черты как в языке, так и в культуре и стали называться бурами или африканерами. В конце XVIII века часть территории была оккупирована британскими войсками. Буры – Недовольные этими переменами мигрировали на север и основали там два государства: республику Оранжевую и республику Трансвааль. К концу 1850-х годов эти бурские территории объединились в Южноафриканскую республику, признанную Великобританией. Однако после того, как там было обнаружено огромнейшее месторождение алмазов, Британия возобновила свои притязания на территорию Южной Африки. После восстания 1881 года Британия предоставила Южноафриканской республике частичную независимость. В 1899 году вспыхнула война между бурскими государствами и Великобританией, продолжавшаяся до 1902 года. и принесшие полную победу Британии. Трансвааль и Республика Оранжевая стали колониями Великобритании, а Южноафриканская республика – британским доминионом. В 1910 году эти колонии и доминион фактически получили независимость. В 1959 году было организовано несколько так называемых Бантустанов псевдонезависимых африканских государств на территории ЮАР Бабутасвана, Сискей, Транскей, Венда. С приходом к власти Фредерика де Клерка в стране начались демократические преобразования, закончившиеся первыми свободными выборами. После выборов Было изменено название государства и его флаг. Африканские языки были признаны государственными. Республика Южная Африка является членом ООН, ВТО, Британского содружества наций. Климат страны мягкий, умеренный. Сезон дождей на большей части страны продолжается с октября по апрель, а на побережье Атлантического океана С июня по сентябрь на востоке, где количество осадков самое большое, растут джунгли. На юге леса состоят в основном из железного дерева, кедра и других. Большая же часть плато покрыта травами. На севере страны, где количество осадков минимальное, растительность почти отсутствует. Фауна страны весьма богата. Львы, Слоны, зебры, леопарды, бабуины, редчайшие королевские гепарды, гиены. Большинство животных находятся в национальных парках и заповедниках. Самый знаменитый из них – Крюгер-парк на северо-востоке страны, расположенный вдоль границы с Мозамбиком.